Глава восьмая. Они последовали уже знакомой дорогой до площадки над храмовым нефом. Оттуда послушник направился по переходу противоположному тому, что вёл к кладовым. Это длинный прямой коридор, он был освещён только сломанным фонариком. Идя за послушником, Судья Ди испытал вдруг неприятное ощущение, что кто-то смотрит ему в спину. Он придержал шаг и бросил взгляд через плечо и успел заметить, как что-то тёмное промелькнуло мимо входа в коридор вроде человека в сером платье, прибавив шаг, судья спросил послушника: "А монахи часто пользуются этим переходом?" "Нет, господин, я избрал этот путь только для того, чтобы не выходить наружу под дождь. Обычно, когда нужно пройти в западную башню, туда поднимаются по винтовой лестнице возле портала перед трапезной. Когда они оказались в маленьком квадратном зале в западном крыле здания, судья приостановился, чтобы сориентироваться. А что там? спросил он, указывая на узкую дверь по правую руку от него. Через эту дверь можно попасть в галерею ужасов, господин. Она находится в левом крыле от центрального двора по ту сторону, но нам, послушникам, запрещается туда входить. А на мой взгляд, посещение подобной галереи было бы хорошим средством для предотвращения грехов, заметил судья Ди. Ему было известно, что в каждом крупном даосском монастыре имеется особая галерея, где на фресках или же с помощью глиняных либо деревянных статуй во всех ужасающих подробностях представлены наказания, которые ожидают грешников в десяти доозских кругах ада. Когда они поднялись на несколько ступеней влево, Послушник предупредил: "Будьте осторожны, господин, балюстраду на площадке перед комнатой учителя ремонтируют. Держитесь ближе ко мне". Судья Диз заметил, что на площадке перед высокой, покрытой красным лаком дверью решётка балюстрады сломана, отсутствовал целый фрагмент. Он заглянул вниз в тёмный и очень глубокий колодец лестничного пролёта. Вот Об этом я и говорил, по этой лестнице можно спуститься в западное крыло, объяснил послушник. Тогда мы попадём прямо в трапезную, тремя этажами ниже. Судья ди протянул ему большую красную визитную карточку, взяв её послушник, постучал в дверь. Ракочущий голос пригласил их войти. При ярком свете четырёх высоких серебряных канделябров у огромного стола, на котором были нагромождены книги и бумаги, сидел высокий человек и читал. Послушник низко поклонился и положил на стол перед ним визитную карточку. Учитель Сунь бросил на неё взгляд, потом быстро поднялся навстречу судье. Значит, вы правитель нашего уезда, произнёс он глубоким зычным голосом. Добро пожаловать в монастырь Утренних облаков, ди К судье ди поклонился, почтительно сложив руки в широких рукавах платья. Я ничтожный, даже надеяться не смел, произнёс он, что дорожная поломка предоставит мне долгожданную возможность выразить почтение столь знатному лицу. Давай отбросим все эти пустые формальности, ди бодро предложил Сунь, присаживаясь пока к моему столу, а я наведу порядок в бумагах. Вернувшись на прежнее место, в кресло у стола, он обратился к послушнику, разливавшему горячий чай в чашке: "Спасибо тебе, мой мальчик, можешь идти. Я сам позабочусь о госте". Прихлёбывая ароматный жасминовый чай, судья наблюдал за хозяином, который быстро сортировал разложенные перед ним бумаги. Он был так же высок, как и судья, но более плотного телосложения. Толстая шея утопала в мускулистых широких плечах. Судья Ди знал, что учителю почти 60, но на его румяном круглом лице не было ни единой морщинки. Подбородok покрывала короткая седая окладистая бородка, а волосы с проседью были гладко зачёсаны назад, открывая широкий лоб. Поскольку учитель считался даосским отшельником, голова его была непокрыта, усы были коротко пострижены, брови толстые и густые. Весь его облик свидетельствовал, что это не заурядная личность. Судья Ди принялся читать надписи на свитках, даосские тексты, висевшие на стенах. Наконец, Сунь отодвинул в сторону разложенные бумаги. Устремив на судью пронзительный взгляд, он спросил: "Ты упомянул о каком-то дорожном происшествии? Надеюсь, что ничего серьёзного?" "Нет, господин. Я 2 недели провёл в столице и сегодня рано утром выехал оттуда в крытой повозке обратно в Ханъюань". Но вскоре после того, как мы пересекли границу уезда, погода испортилась, а когда мы оказались здесь, высоко в горах, у повозки сломалась ось. Поэтому мне пришлось попроситься в этот монастырь на ночлег. Мы двинемся в путь завтра утром. Мне говорили, что подобные грозы не бывают очень долгими. Ваша неудача удача для меня, с улыбкой произнёс Сун. «Люблю побеседовать со способными молодыми чиновниками. Тебе уже давно следовало бы навестить нас, Ди, ведь этот монастырь находится в твоем ведении». «Я очень виноват, господин», — торопливо сказал судья. «Но дело в том, что в Хань-Юане было довольно неспокойно, и я слышал об этом», — прервал его Сунь. «Ты хорошо с этим справился, Ди» сумел предотвратить крупные беспорядки. Судья поклонам поблагодарил учителя за похвалу, потом сказал: "Я непременно скоро сюда вернусь, дабы получить новые наставления от вашего преподобия". Поскольку образованный и многоопытный хозяин явно пребывал в дружелюбном настроении, судья решил, что следует попытаться выяснить хоть что-нибудь об искалеченной, обнажённой женщине. После минутного колебания он продолжал: "Могу ли я поведать вашему преподобию о любопытном эпизоде, свидетелем которого я только что был? Конечно же, что и где произошло?" Собственно говоря, несколько растерянно проговорил судья Ди: "Мне неизвестно, что именно произошло. Когда я поднимался к покоям, которые мне отвели, мне на короткое мгновение предстала сцена, которая должно быть произошла более 100 лет назад, когда солдаты убивали здесь мятежников. Возможно ли нечто подобное?" Сунь откинулся на спинку кресла. Мрачным тоном он произнёс: "Я бы не стал утверждать, что такое невозможно. Разве не бывает так, что входя в комнату, ты ощущаешь, что всего несколько минут назад там кто-то был? Это просто ощущение, и рационально объяснить его невозможно. Всё дело в том, что тот Кто был там ранее, оставил после себя какой-то след, и при этом он не сделал там ничего особенного, возможно, просто заглянул в книгу или написал письмо. А теперь предположи, что кто-то умер в комнате мучительной смертью. Можно допустить, что ужасная атмосфера того момента настолько сильно пропитала всю комнату, что её дух сохранился на долгие годы. Поэтому, если туда зайдёт кто-то с повышенной чувствительностью, или же человек очень уставший, а потому особенно восприимчивый, он вполне может уловить этот отпечаток прошлого. Не думаешь ли ты, ди, что этим можно в какой-то мере объяснить то, что ты увидел? Судья медленно кивал. Очевидно, Сунь много размышлял над подобными таинственными вещами. Объяснение не удовлетворило судью, но на всякий случай он принял его как один из возможных вариантов. Он вежливо произнёс: "Вероятно, вы правы, господин. Я действительно довольно сильно устал и вдобавок простудился в таком состоянии". Простудился? У меня 30 лет не было никаких простуд, оборвал его Сунь. Но я следую строгой диете и питаю свою жизненную сущность. Вы верите в даосскую теорию о достижении бессмертия в этом теле, господин, спросил его несколько разочарованный судья Ди. "Разумеется, не верю", презрительно ответил Сунь. "Каждый человек бессмертен, но лишь благодаря тому, что продолжает жить в своих потомках. Небо ограничило человеческую жизнь несколькими десятками лет, и все попытки искусственными средствами продлить её и выйти за установленные пределы оказываются тщетными". Единственное, к чему нужно стремиться, это прожить отмеренную нам жизнь в здоровом духе и теле. А этого можно достичь при помощи более естественного образа жизни, чем это обычно принято, и прежде всего, улучшив нашу диету. Следи за диетой, дим Я, последователь Конфуция, сказал судья, но готов признать, что и в даосизме заключена глубокая мудрость. Даосизм пошёл дальше, чем учение Конфуция, заметил учитель Сунь. Конфуцианство только объясняет, как должен вести себя человек, будучи членом организованного общества. Даосизм же разъясняет отношение человека с вселенной одним из аспектов которых является устройство и порядок в обществе. Судья Ди был не в том настроении, чтобы поддерживать спор на сложные философские темы, но ему не хотелось уходить, не попытавшись проверить два момента. После некоторой паузы он спросил «Автар, А не может ли быть, чтобы какие-то преступные элементы проникли в монастырь извне, господин? Только что, когда послушник ввёл меня сюда, у меня возникло такое ощущение, что нас кто-то преследует, точнее, так мне показалось, когда мы проходили по коридору, который соединяет неф с этой башней. Учитель Сунь испытующе посмотрел на него. На мгновение он задумался, потом неожиданно спросил. «А ты любишь рыбу?» «Люблю», — невозмутимо ответил судья. «Все ясно. Мой милый друг, рыба ведь засоряет каналы. В результате замедляется кровообращение, а это сказывается на нервной системе. Вот поэтому-то ты видишь и слышишь то...» Чиво на самом деле нет. Я думаю, тебе нужно принимать ревень. По-моему, он очищает кровь. Мне нужно это уточнить. У меня довольно неплохая коллекция книг по медицине. Напомни мне об этом завтра утром. Я составлю для тебя подробное предписание в диете. Благодарю вас, господин. Мне не хочется утруждать вас, но я был бы вам бесконечно признателен за разъяснение ещё одного момента, который меня часто озадачивал. Мне доводилось слышать, что некоторые даосы, прикрываясь религиозными целями, устраивают тайные оргии и вовлекают в них молодых барышень. Есть ли в подобных утверждениях хоть крупица правды? "Это, разумеется, это полная чушь", воскликнул учитель Сунь. "О небо, подумай, ди, как можем мы при нашей строгой диете устраивать оргии? Придумывают же оргии!" Он поднялся и добавил: "А сейчас лучше спустимся вниз. Трапеза вот-вот начнётся, и настоятель ждёт нас там. Должен предупредить тебя, что он не слишком образован но стремится к добру и вполне успешно ведёт дела этого монастыря. Это должно быть тягостной обязанностью, заметил судья Ди, тоже поднимаясь. Монастырь напоминает небольшой город. Мне бы хотелось получше его осмотреть, но мне сказали, что не существует плана монастыря, а кроме того, вся часть по ту сторону храма закрыта для посетителей. Чистое надувательство. Придумано, чтобы дурачить легковерную толпу. Только не бесам известно, сколько раз я говорил настоятелю, что монастырь обязан иметь план строений. Это требует 28-й параграф постановления об официально признанных центрах поклонения. Смотри, ди, я мигом научу тебя ориентироваться здесь. Подойдя к стене, Он указал на свиток, висевший там, и продолжал: "Я сам начертил это. В действительности всё очень просто. Те, кто построил этот монастырь 200 лет назад, соблюли принципиальное соотношение: вселенная макрокосмос, человек микрокосмос. Комплекс в целом имеет овальную форму, символизируя собой первоначало. Монастырь обращён фасадом к югу и размещается на горном склоне на четырёх уровнях. К западу от него тянется лес. Далее начнём с переднего двора в форме треугольника, вокруг которого расположены кухни, конюшни, комнаты для слуг-мирян и послушников. Затем идёт храмовой двор к которому примыкают два квадрата это два больших трёхэтажных здания. В западном крыле на первом этаже находится трапезная, на втором библиотека, а на третьем покои главы общины, казначея и регистратора. В восточном крыле на первом этаже расположен большой зал церемоний, где только что разыгрывались мистерии. А также ряд служебных помещений. На втором и третьем этажах жилые комнаты для гостей. Я полагаю, тебя и твою семью разместили именно там. Да, подтвердил судья. На третьем этаже в северо-восточном углу две большие уютные комнаты. Хорошо. Я продолжаю. За храмовым двором расположен сам храм Там есть несколько великолепных старинных статуи, стоит полюбоваться. За храмом находится центральный двор с башней в каждом углу. Сейчас ты находишься в юго-западной башне, которую предоставили мне. По левую сторону двора галерея ужасов это уступка народным верованиям див. Справа монастырские кельи, а в задней части на двороты, личные покои настоятеля, и наконец мы приближаемся к круглой части монастыря Светилещу, подведём итог. Мы получаем треугольник, два квадрата, ещё один квадрат и круг, именно в таком порядке. Каждая из этих фигур обладает мистическим смыслом, но это я опускаю. Самое главное, Что теперь тебе надо уяснить это то, как здесь ориентироваться. Конечно, существует сотни переходов, коридоров и лестниц, пронизывающих все строения, но если ты будешь держать в уме эту диаграмму, то не сможешь ошибиться. Благодарю вас, господин, с признательностью произнёс судья Ди. А что за здания расположены в святилище? только маленькая пагода, в которой хранится урна с прахом основателя. А кто-нибудь живёт в той части монастыря? Конечно же, нет. Я бывал там, ничего, кроме пагоды и стены вокруг неё. Но поскольку эта часть считается святая святых, Я не стал изображать её на диаграмме, чтобы не раздражать нашего любезного настоятеля. Вместо этого я поместил там два полукруга даосский символ вселенной. Он олицетворяет собой взаимодействие двух изначальных принципов вечный ритм природы, который мы именуем Дао можно обозначить два этих принципа как свет и тьма, положительное и отрицательное, мужское и женское, солнце и луна, на ваш выбор. Ты видишь, что в этом круге там, где положительное начало истощается, оно переходит в отрицательное, а там, где отрицательное начало достигает максимума, Оно действительным образом заменяется на положительное. Это самый сокрушительный смысл учения о Дао-Ди, выраженный одним простым символом. А что означают точки внутри каждой из половинок, спросил судья Ди, невольно заинтригованный. Это означает, что положительное начало содержит в себе зародыш отрицательного и наоборот. Этот принцип приложим ко всем явлениям природы, включая мужчину и женщину. Известно, что в природе каждого мужчины присутствует женский элемент, а в каждой женщине есть элемент мужского. Абсолютно верно, задумчиво произнёс судья, потом он добавил: "Кажется, я припоминаю, что когда-то видел похожий круг, но разделённый по горизонтали. В этом есть какое-то особое значение?" Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Разделяющая кривая линия должна проходить по вертикали, как нарисовано у меня. Но давай не будем заставлять настоятеля нас ждать. Мой старый друг слишком большой педант. Когда они вышли, Сонь быстро добавил: "Будь осторожен, бюлюстрада здесь повреждена". Служки Миряня должны были её отремонтировать, но они утверждают, что приготовление к празднику отняли у них слишком много времени. Впрочем, они не сносные лентяи. Дай мне твою руку, не беспокойся. Боязнью высоты я не страдаю.